Глава 47 Шесть дней спустя, пятница, 16 августа, 148-119-10. А декоры Понтера прибыли к дому Дерна, инженера робототехника. Дерн ввел их в дом и включил визор. Понтер заметил, что Дерн, как и он сам, поклонник Ласма. «Друзья», — сказал Дерн, — «рад вас видеть», — он указал на черный квадрат визора. «Вы смотрели визит Луласма в экономическую академию сегодня утром?» Понтер покачал головой, а Декор тоже. «Известная вам Сарт оставила пост арбитра. По-видимому, ее коллеги посчитали, что на вашем процессе она была недостаточно беспристрастна». «Недостаточно?» — пораженно воскликнул Адекор. «Очень мягко сказано». «В любом случае», — продолжал Дерн. Серые решили, что ее вклад будет более осмысленным, если она станет преподавать право 146-му поколению. «Это вряд ли заинтересует кого-то из эксгибиционистов», — сказал Понтер. «Но доклар Балбай находится на лечении, учится справляться с горем, гневом и подобными эмоциями», — Адекур улыбнулся. Я представил ее скульптору личности, который помог мне, и тот свел ее с нужными специалистами. — Очень хорошо, — кивнул Дерн. — Вы собираетесь требовать от нее публичных извинений? Адекур качнул головой. — Понтер снова со мной, — сказал он. — Больше мне ничего не надо. Дерн улыбнулся и велел одному из своих многочисленных домашних роботов принести напитки. «Спасибо за то, что пришли», — произнес Дерн, улегшись на длинную кушетку, скрестив лодыжки и закинув руки за голову. Его округлое брюшко поднималось и опускалось в такт дыханию. Понтер и Адекор взобрались на седло-кресло. «Ты хотел поговорить о чем-то важном?» — мягко напомнил Понтер. «Ага», — согласился Дерн, повернув голову на бок, чтобы взглянуть на них. Я думаю, мы должны найти способ сделать проход между двумя версиями Земли постоянно открытым. — Похоже, он открыт, пока сквозь него просовывается материальный объект, — сказал Понтер. Э — Эх, да, на коротких отрезках времени, — промолвил Адекор. — На самом деле мы не знаем, можно ли это состояние поддерживать неограниченно долго. — Если бы получилось, — сказал Понтер то какие открылись бы перспективы. Туризм, торговля, научный и культурный обмен. «Именно!» — кивнул Дерн. «Взгляните на это!» Он скинул ноги на пол и поставил на полированный деревянный стол какой-то объект. Это была сплетенная из проволоки труба чуть длиннее самого длинного его пальца и не толще самого толстого. «Это Деркерова труба», — сказал он. Он втиснул внутрь трубки кончик двух пальцев И стал разводить их в стороны. Отверстие расширялось и расширялось. Решетка с натянутой на ней эластичной мембраной растягивалась и растягивалась, пока края трубки не разошлись на целую пять. Дерн отдал трубку Понтеру. «Попробуй ее теперь смять», — предложил он. Понтер обхватил трубку рукой, насколько хватило длины пальцев. Потом приложил вторую ладонь, И двумя руками обхватил ее по всей окружности. Потом нажал. Сперва легко, потом изо всей силы. Трубка не сжималась и не сминалась. «Это совсем мелкое», — сказал Дерт. «Но на шахте есть такие, что растягиваются в диаметре на три сажения. Мы ими пользуемся для укрепления тоннелей в местах, где есть опасность обрушений. Горные роботы стоят недешево. Не хочется их терять». «Как это работает?» — спросил Понтер. Сетка на самом деле состоит из набора шарнирных сочленений с хроповиками на концах. После того, как ее растянули, вернуть ее в исходное состояние можно, лишь войдя в нее со специальным инструментом и разблокировав фиксатор на каждом элементе. — То есть ты предлагаешь? — задумался Понтер. — После того, как мы снова откроем портал в другую вселенную, просунуть в него такую штуку, как ты ее назвал? «Деркерова труба? Просунуть в портал Деркерова трубу и растянуть ее до максимального диаметра? Именно так, и люди смогут просто ходить из одной вселенной в другую. Им придется пристроить с той стороны платформу и ступени, чтобы подниматься до уровня перехода. Я уверен, это им будет нетрудно сделать», — сказал Дерн. «А что произойдет, если портал все-таки нельзя держать открытым вечно?» — спросила Декор. «Ну, я бы порекомендовал не мешкать в туннеле», — сказал Дерн. «Полагаю, если портал самопроизвольно закроется, то просто разрубит трубу пополам. Или так, или трубу выдавит на одну из сторон». «Возникнет много других проблем», — задумался Понтер. «Когда я был там, мне стало очень плохо. На той стороне существуют микробы, к которым у нас нет иммунитета». А Декур кивнул. Придется принять меры безопасности. Мы, разумеется, не хотим, чтобы патогены свободно переносились из их мира в наш, а наши путешественники перед переходом туда должны будут проходить иммунизацию. «Это все можно организовать», — сказал Дерн. «Хотя лично я не представляю себе, какие должны быть процедуры». На короткое время наступила тишина. Потом Понтер сказал. «Кто будет принимать это решение?» — спросил он. — Кто решит, что мы должны установить постоянный контакт с другой Землей или хотя бы снова установить временный контакт? — Я уверен, что установленной процедуры решения таких вопросов не существует, — сказала Декор. — Сомневаюсь, что кто-нибудь когда-нибудь всерьез обдумывал возможность путешествия в параллельную Вселенную. — Если бы не опасность заражения тамошними микробами, — промолвил Понтер. Я бы считал, что мы должны снова открыть портал, как можно скорее, но... Снова повисла тишина, потом заговорила Декор. Они... Они хорошие люди, Понтер. Стоит ли нам общаться с ними? Они очень разные, ответил Понтер. В очень многих отношениях. Но они сделали мне много добра и обращались со мной очень хорошо. Он помолчал, потом кивнул. «Да, я считаю, что нам стоит вступить с ними в контакт». «Тогда ладно», — заключила Декор. «Я думаю, нашим первым шагом должно быть обращение в Серый Совет. Нам надо начинать работать над этим». Онтер много думал о том, что мэра сказала ему в клете подъемника, везущего их в нейтринную обсерваторию. Да, она прочла его намерение верно, она действительно была ему интересна. Некоторые вещи остаются понятными даже сквозь границы биологических видов и вариантов истории. Сердце Понтера забилось сильней. Кажется, им предстоит увидеться снова. И кто знает, что из этого выйдет на этот раз? Был только один способ узнать. Да, радостно сказал Понтер Боддат, За работу! Обычно Торонто лишь в сентябре становится таким щемяще прекрасным, Небо над ним таким глубоким и безупречно чистым, ветерок шелково-нежным, а температура идеальной. Город наполняется той разновидностью гармонии, которая всегда напоминала Мэри, почему она все-таки верит в Бога. Но до сентября было еще две недели, и разумеется, когда наступит день труда, этот внезапный знак припинания в конце лета, для Мэри придет время возвращаться на работу, к своей старой жизни преподавать генетику, не сходиться ни с кем особо близко, и многовато есть. День труда в США и Канаде отмечается в первый понедельник сентября. Но сейчас, вот прямо сейчас, под этим восхитительным небом, Торонто казался раем на земле. За время, проведенное в Северном Онтарио, Мэри растеряла несколько из своих обычных килограммов, но она знала, что это ненадолго. Все диеты, на которых ей приходилось сидеть, напоминали ей растительное масло Криско, которое всегда возвращается, кроме, может быть, одной столовой ложки. Рекламный слоган популярной в США и Канаде марки растительного масла, подчеркивающей, как мало его нужно для готовки. Почти все оно возвращается обратно в кухонный шкаф. Конечно, в Садборе она не сидела на сбалансированной диете а просто ела меньше, чем обычно. Одна причина была в возбуждении по поводу всех этих невероятных событий, сопровождавших ее во время всего пребывания в Садбере с понтером. Этой причины больше не было. Другая же причина никуда не исчезла и вряд ли исчезнет. Последствия изнасилования. Сегодня, в понедельник, Мэри согласилась приехать в университет на собрание факультета. И сегодня впервые с того ужасного вечера, неужели это было всего 17 дней назад, ей пришлось пройти мимо того места, где произошло нападение, мимо бетонной стены, к которой насильник с закрытым черной балаклавой лицом прижал ее тело. Но, конечно, не стена была виновата в том, что ее изнасиловали. Виноват был он, тот монстр и больное общество, породившее его». Проходя мимо, она провела кончиками пальцев по стене, следя за тем, чтобы не выщербить края накрашенных красным лаком ногтей. И в этот момент ее посетила безумная мысль. Она вспомнила другую стену из далекого прошлого, на которой Кольм нацарапал их инициалы. 38-летней женщине об этом смешно даже задумываться, но, возможно, ей следовало бы нацарапать МВПБ на этой стене. Хотя, — подумала она, — ПБ лучше изобразить символами родного языка Понтера Боддата. В любом случае, проходя мимо этой стены, она бы каждый раз улыбалась, а не испытывала отвращения. Это была бы печальная улыбка, поскольку она знала, что вряд ли когда увидит Понтера снова. И все же это было бы воспоминание... Да, воспоминание любви. Вспоминать об утраченной любви куда как предпочтительнее, чем о том, что случилось здесь. И Мэри Воган зашагала вдоль стены навстречу своему будущему.